В колбу помещена также металлическая лента из горючего металла, который называется магний. Как только шторка диафрагмы открывается, магний вспыхивает от электрической искры, ток, поступая через комбинацию батареек и сгорая в кислороде, дает короткий яркий свет, если угодно вспышку. В принципе, такого освещения вполне достаточно, чтобы сфотографировать любую эктоплазму, которая пожелает позировать. Вот уж несколько лет мэтр Даш с ног проверяет на ночь свои батарейки и ложится спать в надежде, которая никогда не оправдывается. И единственное, о чем я прошу тебя, Джон, — это чтобы ты дал себя сфотографировать. Большого труда это не составит, — и будет лучшим способом по-джентльменски отблагодарить меня за щедрое гостеприимство, какое я тебе оказываю. Я молчал, как мышь, пойманная в мышеловку. А Уинстон продолжал настойчивым и вкрадчивым тоном. «Представляешь, как будет счастлив мэтр Дорснок!» наконец-то вознагражденный за свое героическое терпение и публично восторжествовавший над скептиками и насмешниками. И главное, представь, как буду счастлив я, тут ж никто и не вспомнит о латинских сочинениях. — А вы уверены в Инне, что нет никакого риска? — спросил я со вздохом. — Какой риск? — Я сам провожу тебя со свечой до двери метро дарсно поскольку э кто плазме не подобает являться свечай в руке я прикрою твое отступление как только ты удерешь и скроешься вкладвай чтоб подкрепиться я брошу с ночной рубашки в комнату к метру дашь с весь дрожа прижмусь к нему и слабым голосом сообщу что выйдя из турецкой уборной наткнулся в коридоре на зеленватую октоплазму артура Мой перепуганный вид произведет на мэтро Даш Снока тем большее впечатление, что до сих пор я никогда не верил в призраков. Поэтому он в первую очередь займется мной, а не тобой. Ему будет стыдно, что он меня напрасно подозревал, и он возрадуется, что я не имею ничего общего с призраком Свардфишей. — А ты, когда будешь отступать, пожалуйста, не забудь испустить несколько классических стонов и уханьи, чтобы они окончательно подтвердили мою неоспоримую невиновность. Так какой же, по-твоему, тут может быть риск? — О, все-таки, Уинни, мне немного страшно. Тебе нечего бояться, мэтро Дашснока, потому что он верит в призраков, и тебе нечего бояться призраков, потому что призрак ты сам. — Правда. Я и забыл. Как ты еще, молод Впрочем, я и сам был таким же два года назад. И, схватив за руку, Уинстон потащил меня за собой. К моему удивлению, он сначала привел меня наверх, в комнату, где так трагически простился жизнью Артур. Там Уинстон схватил Бильбокке и самым непринужденным образом вручил его мне, хотя я инстинктивно шатнулся. Отец купил это бельбоке за три генеи на барахолке в Абердини, чтобы придать правдоподобие воскресным экскурсиям, которые очень поблекли от того, что вся ценная обстановка была распродана. А подлинное бельбоке сгорела во время пожара в 1635 году. Очень важно, Джон, чтобы на фотографии у тебя была в руках эта игрушка. Она подтвердит твою подлинность, но только не забудь принести ее обратно, ведь это гвоздь осмотра. Спускаясь по лестнице с бильбоке в руках, я спросил Уинстона, почему лорд Сесил так дорожит этими экскурсиями. На это Уинстон ответил мне печально и с некоторым смущением. — Знаешь же, мой маленький Джон... что, открывая для публичных посещений такой замок, как Малвенор, прославленный в истории Шотландии, мы получаем право на субсидию, которая позволяет там кое-как ремонтировать крышу, а на деньги, получаемые за вход, мы содержим прислугу. Отца уязвляет такое положение. Но что делать? Нужда свой закон, пишет. Я уж готов был покинуть мое убежище. Башню, ставшую для меня и спальней, и столовой, как вдруг попятился. Нет, честное слово, не могу. Дорогой Уинни, потребуйте от меня чего-нибудь другого, чего угодно, но только не этого. Да разве ж привидения позволяют, чтобы их фотографировали?